Волка-кобыла Хотела с волку подобраться к жеребенку Он подошел к табуну и говорит «А что это у вас жеребенок один хромает? Или вы полечить не умеете? У нас, волков, такое лекарство есть, что никогда хромоты не будет» Кобыла одна говорит «А ты знаешь, как лечить?» «Как я знать? «Так вот полечи мне правую заднюю ногу Что-то в копыке больно» Волк подошел к кобыле И как зашел к ней сзади Она ударила его с задом И разбил ему все зубы.